Глава шестьдесят третья. Лето выдается холодным. Солнечные дни можно на пальцах пересчитать. Почти каждый день, если не дождь, то холодный ветер. Удручает. Чем старше я становлюсь, тем сильнее мое настроение зависит от погоды. Сегодня тоже с утра накрапывает дождь. Стараясь не поддаваться хандре, прибавляю звук колонок, что подарил мне зверь, и начинаю подпевать лободе. «Без тебя такая пустота. Может, и сама виновата. Для кого эта красота?» Стало все невыносимо. Уткнувшись взад, впереди едущему автомобилю, встаю в утреннюю пробку. На работу опоздаю, а Мотя хотел взять меня с собой в центр на тестирование нового оборудования. «Ладно, акуна Матата. Если я не могу ничего изменить, то не стоит и портить нервы». Добавляю громкости и, постукивая пальцами по кожаной оплетке руля, пою во все горло. У-у! Попало сердце мне пуля дура, а я тобой раненная пьяна. У-у, а я танцую на зло всем бурем. Была тобой раздета догола. Догола, догола. Качая головой в такт музыки, поворачиваю голову и напарываюсь на смеющийся взгляд подружки Дэна. Марины, кажется. «Да твою ж мать!» Она сидит в его бэхе на переднем пассажирском сидении на правах хозяйки и, кивая в мою сторону, что-то говорит Дэну. Тот тоже на меня смотрит, только в его глазах нет и намека на улыбку. Машу ему пальчиками и отворачиваюсь, с ужасом ощущая, как по лицу растекается жар. «Срамота-то какая! Клоунесса, блин!» Включаю правый поворотник и, состроив мужику на гранте извиняющуюся мордочку, перестраиваюсь в соседний ряд. Сердце бухает сразу везде, кожа щек пылает огнем, пальцы мелко подрагивают. Ситуация глупее не придумаешь. Не видеть его три месяца, чтобы встретить вот так нелепо, да еще и опозориться перед его девушкой. «Марина, карлица худосочная». Вместе на работу едут и живут, значит, вместе. Плевать, чихать, насрать, у меня тоже все прекрасно. И пусть мы с Егором не живем вместе, но зато я чувствую себя любимой, а не просто грелкой в постели. Добравшись до работы с опозданием в 20 минут, сразу иду в приемную Матвея насиловать его кофемашину. «Привет!» – здороваюсь с Аленой. «Шеф у себя?» «У себя. Один». Захожу к нему без стука и падаю в кресло напротив. Застряла в пробке. Я сам только что приехал, могла бы поехать со мной. Может быть, это глупо, ездить каждому на своей машине. Но я кайфую от своей красавицы и от езды за рулем тоже. Бывает и в супермаркет, что за углом на ней езжу. А что? Во сколько поедем? Пей кофе и едем. Я допиваю свой допинг, и мы с братом едем на тестирование. Торчим в центре почти до четырех, потому что сначала специалист по настройке оборудования опаздывает, затем слетает программа на одном из станков и приходится оформлять возврат. Короче, так себе день. Марина сглазила, наверное. Смысла возвращаться в офис к окончанию рабочего дня нет. Поэтому сразу после урегулирования всех вопросов с поставщиками я еду домой. По пути набираю Зверева. «Приедешь сегодня?» «Надо». Мы два дня не встречались и не созванивались. Я замоталась и забыла, а он, по всей видимости, обиделся. «Не знаю», — вредничаю я. «Хотела курочку на ужин запечь, но раз ты не хочешь, приеду», — перебивает его голос, и я мысленно усмехаюсь. «Мужикам лишь бы пожрать». «Мы вместе уже три месяца». С моего дня рождения, когда он остался у меня ночевать. Приехали из ресторана вместе. Егор с порога набросился на меня с поцелуями, а я не остановила. Добравшись до дома, меняю тесную офисную одежду на джинсы и толстовку и бегу в супермаркет за продуктами. Прогуливаясь между полками, методично наполняю тележку. Курица, овощи, молоко, свежий хлеб. Захожу в отдел алкоголя и останавливаюсь перед стойкой с винами. Красное или белое? «Привет!» — проникает в мое ухо голос, который я уже начала забывать. Всего одно ничего не значащее слово, а в мой затылок и кожу вдоль позвоночника впиваются тысячи крохотных иголок. Сердце сбивается с ритма. «Привет!» — отвечаю, обернувшись. За спиной стоит Дэн с корзинкой в руках. Ощупывая взглядом, мое лицо смотрит на меня снизу вверх. Я тоже не могу заставить себя не разглядывать его. Быстро, стараясь, чтобы это не выходило за грани приличия, осматриваю знакомые черты, скольжу взглядом по мощной шее, простой белой футболке, надетой под кожаную куртку, и узким черным джинсом. «Рекомендую португальское», — проговаривает тихо, указывая глазами на полку с вином. «Рекомендуешь?» «Белое или красное?» «Белое, сухое», — отвечаю, наблюдая, как он берет бутылку вина в руки и кладет его в мою тележку. «Спасибо». «Больше мне в этом отделе ничего не нужно, поэтому я, развернувшись, направляюсь к выходу». «Как жизнь, Эля?» Денис, так ничего и не положив в свою корзину, идет следом. Мне неуютно. В животе образуется сосущий вакуум, а проникающий в ноздри его запах мешают сосредоточиться. «Все лучше и лучше», тем не менее, отвечаю бодро. «Тебе идет твоя машина». Упоминание о моем утреннем позоре усугубляет мое и без того шаткое эмоциональное состояние. Я, глупо хмыкая, проглатываю язык. «Классно смотришься за рулем», — продолжает он. «Ну да, особенно, когда, кривляясь, во все горло ору песню». «Знатно повеселились, наверное, наблюдая за мной». «Угу». Останавливаюсь, чтобы положить в тележку десяток яиц. Тюменцев делает то же самое. Кладет в корзину упаковку яиц и добавляет к ним кусочек сыра. «Идем дальше». Я напрочь забываю все, что хотела еще взять, поэтому просто толкаю тележку в сторону касс. Выкладываю все на ленту, затем беру со стойки антисептик для рук и зажигалку. Добавляю к своим покупкам. Дэн не отстает. «Эля, не убегай, ладно? Я тебя провожу». Молча пожимаю плечами. «Со стороны это может показаться невежливым равнодушием, на самом же деле я сама не своя». Три месяца я держалась от него подальше. Делала это сознательно, когда поняла, что его полное отсутствие в моей жизни идет на пользу моему душевному состоянию. Никогда не интересовалась его жизнью, не расспрашивала о нем Матвея и не искала встреч. Я же не мазохистка, чтобы добровольно посыпать свои раны солью. И вот сегодня я встречаю Дэна уже второй раз за день. Это как бросить курить, держаться три месяца, а затем, сорвавшись, скурить сразу всю пачку. Мутит и кружится голова.